— Видно невооруженным взглядом. Но что заставило вас приземлиться в этом унылом месте? — Видите ли, Джерри, мадам? — ведь ли, Джерри? Можно я буду называть вас просто мой галантный друг? — Мадам, вы мне льстите. — Так вот, мы летели спокойно на юг, как вдруг две девочки из нашей стаи поссорились, и угораздило же их так раскрякаться прямо над гнездом грифов. — Скажите, мой галантный друг, вы когда-нибудь видели грифов? — Да, однажды в царапарке. Нет ничего страшнее этих хищников. Они ужасно разозлились, они крикнули нам. Мало того, что вы создаете шум своими крыльями, вы еще и кричите. Мы требуем тишины, — мадам вздохнула. — Ах, но утки не могут планировать, как грифы и коршуны. Мы должны все время махать крыльями. И тогда мы увидели, как они один за другим поднялись из своего гнезда и в крылья бросили на землю черную-черную тень. Их клювы зияли, как бездонные пропасти. Это было ужасно. Даже облака шарахались в стороны от их зловещих когтей. Бамба скорбно закрыла глаза. И тут же заговорили все утки. Горевы поплялись нас уничтожить. Они схватили и разорвали на части шесть казарок. Они бы всех нас уничтожили. Но тут появилась белая птица. Она так гудела, свистела и мигала своими страшными разноцветными глазами, что гнифы от страха поднялись выше солнца. И мы решили лететь туда, куда летит белая птица. — Это я так решила. Бамба открыла глаза, и все казаки по команде умолкли. А все из-за этих двух разукрашенных дур. Я всю жизнь я учу их обижаться молча. Они кричат, кричат, кричат. — Ну-ка, подойдите сюда. Ты, ты, Джульетта, ты, ты, Кристина. Две утки подковыляли к Бамбе. — Вот, это они поссорились тогда над гнездом грифов. — Ну что, молчите? Девочки стояли с виноватым видом. — Лучше бы вы молчали там, — Бамба кивнула головой в небо. — ей и молчать, — пролепетал Кристина. Но она сказала, что ее жених летает быстрее, чем мой. А она сказала... — Кстати, а где ваши женихи? Почему они не защитили вас в трудную минуту жизни? А они улетели вперед, занимаясь хорошие места. Они каждый год так летают. — Вот оставлю вас здесь. — Вот. — грозно сказала мадам. — Навсегда. — Нет, нет, мадам, только не это. Мы признаем, что вели себя плохо, — склонила красивую шею Джульетта. — Очень плохо, — подтвердила Кристина. — Признать свою вину, мадам, это значит уже наполовину ее исправить, — решил вмешаться Джерри. — Наполовину? Только наполовину, мой галантный друг. Но я хотела бы знать, где они возьмут вторую половину. — В полете, мадам, только добрым делом можно исправить плохое. — Девчонки. Я желаю вам счастливого полета. «Полет — Полет? — переспросила Бамба. — Какого полета? Прямо в клювы грифов? — По-моему, малом, мадам, вы несколько преувеличиваете опасность. Готов держать пары, что все грифы давно уже спят в своих гнездах. Бамба возразила. — Если вы умеете смотреть не только вниз, но и вверх, вы убедитесь, что это не так. Джерри взглянул вверх и убедился. — Вы правы, мадам, два грифа кружат над взлетной полосой. Джек и диспетчер посмотрели в подзонную трубу. — Проклятие! — чертовнулся диспетчер. — По-моему, это единственное, что летает над вашим аэродромом, — сихидничал Джек. — Да. Но, к сожалению, наши пассажиры вряд ли согласятся летать в Париж верхом на грифах. — Как вы думаете, говорит он этих уток? — Во всяком случае, если этого не сделает Джерри, то этого никто не сделает. — Мы не взлетим, пока не взлетит белая птица, — категорически заявила мадам Бамба. — Но белая птица не может взлететь, пока не взлетите вы! — ответил попугай. — Почему ты так думаешь? — Скажи им, что ты разговаривал с белой птицей, — черепнул воробей. — Я разговаривал с белой птицей, — подтвердил Джерри. — Более того, я разговаривал с ее начальником, его зовут Диспетчер. Казарки даже крякнули от удивления. — И что она тебе сказала? — Я спросил ее, как спасти этих несчастных уток. Скоро зима, и они замерзнут. «Да, — Да-да-да, — закричали все утки. мы очень боимся замерзнуть. — И что тебе сказала белая птица? — Она сказала, — я подумаю. — Пусть она быстрее думает, — крякнула Джульетта. — Ой, великий попугай! — умоляюще сжала свои крылья Кристина. — Попроси белую птицу, чтобы она проводила нас к берегам Амазонки. Мы хотим к своим мужьям. Мы соскучились по своим братьям. Наши сыновья ждут нас. «Тихо — Тихо! — крикнул Джерри, и все мокли. Вы, кажется, подали мне хорошую идею. — О, Джерри! — застонали утки. Мы готовы отдать тебе все, что у нас есть. Если ты найдешь у нас хотя бы сто идей, возьми их себе. Сто идей в сто раз хуже, чем одна. А вот одна хорошая идея рождает пусть одну, но зато хорошую мысль. — И долго она будет сидеть на яйцах? — спросила Кристина. — Кто? — изумился Джерри. — Идея. — Зачем? чтобы выяснить эту, как ее, мысль?» Джерри расхохотался. м